Дверь была крепкой, и взломать ее не представлялось возможности. Несколько минут Филипп размышлял, и пока он обдумывал положение, его гнев утих, и он решил, что достаточно будет вернуть реликвию, не прибегая к насилию. Он громко крикнул «Господин Пуц, я знаю, что вы меня слышите. Отдайте мне то, что вы взяли» и я не причиню вам вреда. Если вы не отдадите, то пеняйте на себя, потому что вы поплатитесь жизнью, прежде чем я уйду отсюда». Господин Пуц отчетливо услышал эти слова. Но маленький скряга уже оправился от испуга и, чувствуя себя в безопасности, не мог решиться вернуть реликвию без борьбы. Поэтому он ничего не отвечал, рассчитывая, что терпение Филиппа истощится, и тогда им удастся прийти к соглашению. Так он надеялся пожертвовать Филиппу несколько гульденов, что не так уж мало для нуждающегося человека, а ему удастся удержать у себя реликвию, которую он потом дорого продаст. Вандердекен, не получив никакого ответа, прибегнул сначала к увещаниям и крепким ругательствам, а затем решился принять меры, сами по себе не похвальные, но действенные. Неподалеку от дома лежала горка сухого валежника, а у стены дома была сложена маленькая поленница дров, припасенных для отопления. Этим и решил воспользоваться молодой Вандердекен, чтобы разжечь огонь, и если он не вернет семейную реликвию, то, по крайней мере, отомстит негодяю. Притащив несколько охапок хвороста, он свалил их кучей перед дверью дома, а сверху положил несколько поленьев, так что дверь оказалась скрытой доверха. Затем он высек огонь с помощью трута и огнива, которые каждый голландец носит с собой, и очень скоро костер запылал. Дым столбами поднимался под крышу, а внутри свирепствовало пламя. Дверь загорелась жадные языки пламени набросились на неё, а Филипп шумно радовался успеху своей затеи. Ну жалкий мародер ограбивший мертвую подлый вор теперь ты испытаешь на себе мо мщение кричал Филипп. «Если ты не выйдешь, то погибнешь в огне. Если же выберешься, то умрешь от моей руки. Вы слышите, господин Пуц? Слышите?» Едва только он выкрикнул эти слова, как окно верхнего этажа, самое далекое от горящей входной двери, распахнулось. «Ага, теперь ты начнешь молить и просить о пощаде? Но нет!» Филипп прервал свою речь, пораженный тем, что он увидел в окне и что он принял за видение. Вместо безобразного старикашки он увидел юное существо ангельской красоты, девушку лет 16 или 17 с выражением невозмутимого спокойствия и самообладания среди грозящей опасности. Длинные черные волосы красиво обрамляли изящной формы головку, Большие, очень темные глаза светились добротой, высокий чистый лоб, прекрасно закругленный подбородок, украшенный ямочкой, и яркие красивого рисунка губы — она была прекрасна. Это лицо как будто сошло с картин лучших художников, которым иногда в их судьбоносные моменты удавалось воплотить красоту и святость. Языки пламени обвивали дом и взлетали до второго этажа. Мимо окна проносились клубы густого дыма, а прелестное видение оставалось невозмутимо спокойным. «Чего ты хочешь здесь, буйный, неукротимый юноша? За что ты обрек на смерть обитателей этого дома?» — хладнокровно спросила девушка. Некоторое время Филипп молча смотрел на нее, не будучи в силах ничего ответить. Затем вдруг понял, что в своей слепой месте он готов был принести в жертву эту красоту, и, забыв обо всем, кроме грозившей девушки опасности, принялся тушить и растаскивать костер, пока от него ничего не осталось, кроме тлеющей двери дома. Он затушил ее комьями сырой земли. Крепкая дубовая дверь не сильно пострадала. Во время этой деятельной работы Филиппа девушка молча наблюдала за ним. «Опасность миновала, юная леди», — сказал Филипп. «Да простит меня Бог за то, что я подвергал риску столь драгоценную жизнь. Я хотел отомстить одному лишь господину Пуцу». «А какой повод мог дать этот человек...» «Для такого ужасного мщения?» — спросила девушка все так же спокойно. «Какой повод? Он пришел в мой дом и святотатственно ограбил покойницу, сняв с тела моей умершей матери семейную реликвию». «Ограбил покойницу? Нет, он не мог этого сделать. Вероятно, вы ошиблись, молодой человек». «Нет-нет, это правда, леди». «И эту реликвию, простите меня, я должен вернуть себе. Вы даже не знаете, что от этого зависит для меня и для других». «Подождите, молодой человек», — проговорила девушка. «Я сейчас вернусь». Филипп ждал некоторое время, застыв в задумчивости и удивлении. «Такая чудесная девушка жила в доме Пуца! Кем она могла быть?» И пока он размышлял об этом, серебристый голос той, о ком он думал, окликнул его из окна. В руке у девушки была черная лента, а на ней висела святыня, которую он так яростно хотел вернуть. «Вот ваше реликвие, сударь», — сказала девушка. «Я очень сожалею, что мой отец решился на поступок, который мог действительно возбудить ваш гнев». «Но вот я возвращаю вам ее», — добавила она, роняя ленту к ногам Филиппа. «Теперь вы можете идти». «Ваш отец, сударыня? Неужели этот человек — ваш отец?» — воскликнул Филипп, забыв поднять реликвию, лежащую у его ног. Девушка собиралась отойти от окна, не удостоив его ответом, но он снова обратился к ней. «Подождите, сударыня, подождите одно мгновение, пока я попрошу вас прощения за свой дикий и глупый поступок. Клянусь этой святыней, — продолжал он, подняв золотой ящичек с земли и держа его перед собой, — если бы я знал, что в этом доме находится невинное существо, я никогда бы не решился на мой поступок. И как я рад теперь, что никому не причинил вреда. Однако опасность не совсем миновала. «Надо отпереть дверь и затушить порог. Он всё еще тлеет, и от него может загореться весь дом. Не бойтесь за вашего отца. Если бы даже он причинил мне в тысячу раз больше зла, вы могли бы отстоять каждый волос на его голове. Он знает, что я всегда держу свое слово. Позвольте же мне исправить тот ущерб, который я причинил вашему дому, и я уйду». «Нет, нет, не верь ему!» — закричал из глубины дома Пуц. «Ему можно верить!» — возразила дочь. «И его помощь нам очень нужна. Что в таком положении могу сделать я, слабая девушка, или ты, еще более слабый старик? Отопри дверь и позволь ему уберечь наш дом!» Затем, обращаясь к Филиппу, она добавила. «Он откроет вам дверь, а я благодарю вас за ваши услуги» я всецело доверяюсь вашему обещанию». «Никто не может сказать, чтобы я не сдержал своего слова», — сказал Филипп. «Но пусть ваш отец поторопится, пламя снова выбивается из-под двери». Пуц дрожащими руками открыл дверь и поспешно ретировался наверх. Теперь стало ясно, как был прав Филипп. Ему пришлось вылить не одно ведро воды на порог, прежде чем удалось окончательно залить огонь. Но за все время, пока он трудился, ни отец, ни дочь не показывались. Когда дело было сделано, Филипп закрыл дверь и опять посмотрел на окно второго этажа. Из него тотчас же выглянула молодая красавица, и Филипп с поклоном успокоил ее, что теперь опасность миновала. «Благодарю вас, сударь», — ответила она, — «вы были несколько безрассудны сначала, но впоследствии очень внимательны и добры». «Передайте вашему отцу, барышня, что у меня нет к нему никакой враждебности, и что через несколько дней я зайду к нему и принесу свой долг». Окно закрылось, и Филипп, переполненный теперь совершенно иными чувствами, с минуту смотрел на него а затем направился к своему дому.